Глава 7. Стоило нам выбежать на улицу, как внутри столовой что-то сильно бахнуло, словно взорвался огромный полиэтиленовый пакет, надутый воздухом. Двери столовой распахнулись, и на нас повеяло таким смрадом, что я два не вывернула. Это самое, что-то она сегодня слишком раздухарилась, аж двери распахнула. Это самое. Надо бы ещё отбежать от греха подальше, это самое, сказала девчонка, предложившая бросить в спину куратору Стулии. В своей фигуре она больше смахивала на бодибилдера. Именно она и побежала первая на выход из столовой, подавая пример остальным. Обогнали культуристов все довольно легко, и отбежав метров на 200 от столовой, остановились. Первыми оказались парни, которые всю дорогу молчали. Следом за ним прибежал темноволосый, приласканный куратором Уже за ними прибежали и мы с Софой. «Весело, конечно, было, но теперь останемся голодными до ужина», сказал он, никому не обращаясь, первый из прибежавших. Довольно высокий парень, соломенного цвета, кудрями и волосами. «Сейчас хотя бы по десять уозов нарыло, пожрали бы по-человечески на втором этаже». «Так давайте потрясём новеньких, ведь благодаря им мы сейчас в полной жопе. Вот пусть и угощают нас обедом», сказала всё та же грудастая шатенка, прибежавшая следом за нами. Это самое. Неплохо было бы. Нормально иди, уже больше двух недель не видели. Это самое. Мечтадина произнесла культурноиска, уставившись на нас с Софией. Жрать охота сил нету. Морда не треснет? Тебе вообще жрать вредно. Вновь встал он дабы София. Да угомонись ты, отдёрнула её девчонку. Нам с этими людьми учиться вместе, а она сразу в ней жрать начала. Боюсь, не выдержу я такого отношения Софы к окружающим. Ох, не выдержу. К этому времени вся группа уже собралась вместе. Можно и начинать наше общение. Не знаю, что здесь за правила и почему вы обвиняете нас в своих бедах, начал я, обращаясь к нагорупникам. Но нам предстоит вместе не только учиться, но и жить. И я так понимаю, практически безвылазно в территории академии. Мои слова подтвердили активные кивки со стороны слушателей. Для начала я предлагаю небольшое перемирие на время обеда. Тебя как зовут? спросил я у кудрявого парня. Иосев сказала совершенно неприметная девчонка, стоявшая позади всех, опередив даже самого Иосифа. Так вот, Иосиф сказал, что нужно по десять озов, чтобы пожрать по-человечески. Я думаю, мы с Софией можем в этом помочь. Говори за себя. Я не собираюсь тратить свои озы на кого-то другого, кроме себя. Перебила меня София. Вот же стерва. Тяжело мне с ней придётся. Ну да ладно, хрен бы с ней, её дело. Не хочет нормальных отношений с остальными, как хочет. Отлично. Моей сотни озов как раз должно хватить на обед для всех. Так что, милости прошу, ведите меня туда, где кормят нормально. Отлично, потирая руки произнёс Кудревой. Сейчас только минут 5 обождём, а то после бомбера нужно время, чтобы проветрилось. Там специально для этой тётки мощнейшие вытяжки установили. На второй этаж, конечно, ничего не пробивается, а вот до лестницы пока не сможем дойти, гарантировано. Вот, значит, как. Ту повариху они зовут бомбером. Хотя, ну и понятно. Владеющая работает на кухне, бесплатной столовой, в которой вообще никто не хочет есть. Да и сила у бомбера довольно специфическая выпускать газы или что-то подобное. Ну да ладно. Думаю, что с этой тётечкой нам ещё предстоит встретиться не раз. Вот тогда и узнаю. Пока Ждари успели со всеми познакомиться. Главным в этом компании оказался темноволосый парень, первым кинувший им куратора Талеву. Звали его Джоном. Третьего парня звали Димой. Он был самым невзрачным в этой компании и постоянно молчал. Даже во время знакомства его представил Иосип, который тоже решил представиться, только на этот раз самостоятельно. "Иосиф Райкович к вашим услугам", приложив правую руку к сердцу, сказал парень. "Ёся, какой ты к чёрту Иосиф? Ты на себя в зеркало-то смотрел? Хотя да, ты же постоянно в него смотришься". Под делом парня очень симпатичная девчонка, которая представилась Катей. Причём во время представления она старательно хлопала своими огромными ресницами, явно пытаясь произвести на меня впечатление. Произвела вот только не то, на которое рассчитывала. Даже специально спросил: "Кать, тебе может что в глаз попало? Помощь не нужна?" Фыркнув, девчонка отошла в сторону, что-то бубня себе под нос. Остальные девчонки не пытались выёживаться и производить на меня впечатление. Шатенку звали Светы, blonde бил держулюсей, а тихоню Грей. Очень странное имя. Вроде и переводится как серый, но ей очень подходило. Незрачная, серая, всегда прячащаяся за спинами остальных, словно боясь окружающего мира. И это впечатление у меня успело сложиться минут за 15, что мы провели вместе. Ещё имелись близнеашки, как две капли воды похожие друг на друга Кира и Мира. Близняшки выгодно выделялись на фоне остальных. Огненно-рыжие волосы, прекрасные, усыпанные веснушками лица. Про фигуру вообще молчу. Тут бы даже Марике пришлось признать своё несовершенство, находясь рядом с близнеашками. А вот с ними, в отличие от Кати, я не отказался бы познакомиться поближе. После предложения накормить их обедом, отношение ко мне резко поменялось. Похоже, они тут реально до нашего появления ели только ту бурду, раз при одном упоминании о нормальной еде готовы забыть практически обо всём. Но отношение поменялось только ко мне, на Софию, отказавшуюся кормить других за свой счёт. Они просто не обращали внимания. Да и, в общем-то, оно и не было нужно. Общения со мной девчонки вполне хватало, а мне на неё обижаться не из-за чего. Так и вышло, что я общаюсь со всеми, а Софья только со мной. Естественно, первым вопросом было, почему мы опоздали к началу учебного года. Софья послала всех в задницу, а я просто сказал, что это личное. Парней такой ответ вполне устроил, а вот девчонки попытались всё же добиться от меня ответа, за что были посланы ещё и мной. Навроде восприняли это вполне нормально. По крайней мере, возмущаться никто не стал. Следующий вопрос ожидаемо был про повязку, но и тут их ждал облом. Сказал, что это моя тайна, которую остальным знать не обязательно. Наконец, выждав необходимое время, мы вновь вернулись в здание. Вот только на этот раз миновали двери столовой, направились к лестнице, ведущей на второй этаж. Горят. На крыше тоже стоит несколько столиков и застольются там в погожие деньки только самые сливки студенческого общества. Одна аренда столика стоит сотню озов, начал рассказывать нам Иося, пока мы поднимались по лестнице. Поднявшись наверх, я ненадолго замер, поражённый контрастом между первым и вторым этажами. Если внизу была настоящая столовка, грязная, вонючая, вызывающая лишь отвращение, но не аппетит, то на втором этаже был самый настоящий ресторан. Отделка стен из настоящего дерева отлично сочеталась с резной мебелью. Вокруг небольших столиков располагалось по четыре стула, явно ручной работы. И столы, и стулья были вырезаны из цельного куска дерева. До сюда можно было подняться просто ради того, чтобы увидеть эту красоту. А про ароматы, мгновенно заставившие наши желудки отозваться громогласными завываниями, я вообще молчу. Народу на втором этаже было довольно много. Но из-за большой площади самого ресторана, столою у меня просто язык не поворачивался это назвать. Мест было ещё более чем достаточно. Вам сдвинуть столы или будете сидеть по отдельности? возник перед нами официант. Охренеть, тут даже официанты имеются. Блин, да что вы питаться в таких условиях? Я готов грызть гранит местной науки, пока зубы не развалятся. А там можно будет и на протезы перейти. Нам сдвинуть. Ответила за всех Света, даже не спросив нашего мнения. Но я так понимаю, что против никто не был. Мне отдельный столик и желательно подальше от них. Тут же влезла София, указывая пальцем на нашу компанию. Тебя это не касается, шипнула она, проходя мимо меня к столику, указанному официантом. Может, всё же с нами? решил я попытаться уговорить девчонку сесть со всеми. Ещё по-детски дому помню, что толпой всегда намного легче справляться почти с любыми трудностями, чем одному. Моё предложение осталось без ответа. София даже не повернулась. Да, брось, это самое. Пускай Фифа построит из себя скроблённую удивлённость. Посмотрим, надолго ли её хватит. Это самое. Толкнула меня в бок Люся. И на кой хрена она в каждое предложение вставляет своё это самое. Хотя звучит довольно забавно. Чтобы мы смогли усесться все вместе, пришлось двигать три стола. Я специально подождал, пока сядут близнеашки, чтобы сесть напротив них. Уж очень мне они понравились. А ты всегда ходишь в этой повязке? И даже когда моешься, не снимаешь, спросила меня Катя, усевшись рядом со мной. Она сделала губы бантиком и выпятила их вперёд, из-за чего стала очень похожа на утку. Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться, а вот широченной улыбкой вскрыть не удалось. Девушка, решившая, что я ей так улыбаюсь, подадвинула свой стул ближе и очень тяжело вздохнула, при этом явно стараясь, чтобы я обратил внимание на её поднявшуюся грудь. И даже когда сплю, заговорщически шепнул я, в свою очередь, отодвигаясь от этой маньячки. Это она всегда так, не обращай внимания. У нас в группе никто не повёлся на её штучки. Со старшими курсами вообще беда. Ей даже подойти не дают к парням. Так что крепись. Ты, можно сказать, её последняя надежда на чистую и безбашенную любовь в академии, шипнул мне на ухо Дима, надела это специально громко, чтобы Катя всё услышала. В это время нам как раз принесли меню, и девчонка, не придумав ничего лучше, решила огреть Диму меню. Тот ловко увернулся, и забрал меню себе, вызвав вопль недовольства со стороны девчонки. Вообще, ребята оказались вполне обычными подростками. Я уже и не помню, когда в последний раз вот так просто сидел и общался. За разговорами совершенно не заметил, как съел абсолютно всё из заказанного. Готовили на втором этаже просто восхитительно. София сидела через 5 столиков перед нас. Она уже давно поела и сейчас ждала, когда мы решим уйти. как бы она ни хорохорилась, но куда идти и вообще что делать после обеда, она точно так же, как и я, не знала. Когда почти все уже поели, я заметил повышенный интерес к нашему столику со стороны группы парней, сидящих недалеко от столика Софии. Они что-то громко обсуждали и периодически показывали в нашу сторону пальцем. Через пару минут бурных обсуждений от столика парней отпочковался и двинулся в нашу сторону довольно колоритный товарищ. Длинные синие волосы, проколотые губы, ноздри, брови и даже щеки. На лбу у парня имелась татуировка в виде меча, острие которого было направлено в переносицу, а рукоять терялась в волосах. С такими волосами он мне напомнил куклу из одной детской сказки в моем прошлом мире, звали ее Мальвина. «Пироги, давайте коритесь! Кто из вас, Макото Сумидзо? Пока я сам не нашел!» — произнес парень, встав за моей спиной. «Какие-то проблемы?» — даже не поворачиваясь, спросил я. Вот интересно. На кой хрен я ему сдался? Явно не для того, чтобы поздравить меня с прибытием в академию. Да и Озов, думаю, он мне не хочет перевести. Больше смахивает на неприятности. И остальные вон как притихли, смотря на гостя с опаской. Катя даже максимально попыталась отодвинуться от меня. Вот за это, можно сказать, Синеволосому спасибо. А то уж чересчур старательно девчонка липла ко мне. Только Джон и Дима, похоже, ни капли не испугались Синеволосова. Они даже не обратили на него внимания, продолжая есть. "Да как ты смеешь разговаривать со мной, даже не повернувшись?" вскипел Мальвина и попытался пнуть мой стул. Вот только я оказался гораздо быстрее, ожидая чего-то подобного с его стороны. Отморозки везде одинаковые, и довольно легко предсказать их действия. Вот и этот совершенно не удивил. Оказавшись с парнем лицом к лицу, я просто ударил его по горни, когда он начал замахиваться. От моего удара нога Мальвины полетела в другую сторону и намного выше, чем он рассчитывал. Пришлось ловить беднягу, а то так и нос расшибить, а пол недолго. Остановив падение Мальвины, аккуратно положил его на пол и сел обратно на своё место, решая заказать что-то ещё или достаточно. Кто-то громко заулюлюкал и начал аплодировать мне. Мои же одногруппники смотрели на меня словно на бога, сошедшего с небес и показавшего им чудеса невероятные. После моего выступления шайка мальвины подскочила со своих мест и кинулась в нашу сторону. Вот только на их пути возникла нога Софии, так как которую первый бегущий очень неудачно споткнулся и кубарем полетел вперёд. Остальные его дружки не успели среагировать и последовали следом за своим приятелем. Это падение вызвало настоящий хохот у посетителей ресторана. "Ну как, нашёл макото Сумидзу?" спросил я у начавшего подниматься мальвины. Парень был красным словно рак. Интересно, это от злобы? Или от стыда он такой? Если от стыда, то очень ему сочувствую. Опозорился он конкретно, причём на всю академию. «Жёлтая арена! Через три часа!» — сказал парень. «Нужно отдать ему должное. Барагозить он больше не стал. Вот только несёт какую-то чушь непонятную, а на бред я предпочитаю отвечать таким же бредом».